Вечером мы принимали гостей, лорда Джимми Рассела с женой и ее лучшей подругой Лючией, женщиной, способной удивить кого угодно редким сочетанием глубокой человечности и феерического цинизма. Мы уже давно бросили посмеиваться над Расселом, ярым христианином, который смирился с тем, что его жена дружит с сатанисткой. Надоело. Тем более сатанисткой Лючия была относительной. Себя она определяла скорее в агностике, а религия для нее — бизнес. «Кажется, я на верном пути», — сообщил мне Рассел украдкой и глазами показал на Лючию. «Миссионерство приносит плоды?» — спросила я невыразимо серьезно и сочувственно. «Ну, пока еще нет», — скромно отозвался Рассел. «Но кое-чего я добился». Лючия прямо на глазах теряет интерес к сатанизму. «Джим, не выдержала я, но «Ну зачем ты все усложняешь? Предложи ей дело, которое будет выгодней, люциферианство, и поставь условия или бизнес, или ее церковь». «Именно в этом направлении я и работаю», ты обиделся Рассел и ушел. Пять минут спустя ко мне сдрейфовала Лючия. «Джим хвастается, что почти наставил тебя на путь истинный», сказала я. «Ай, пусть так думает, мне не жалко» дел люциферианство выходит из моды. К тому же мне не удалось получить выходы на крупные университеты, а Эверест теряет актуальность. Ну и в целом рынок сатанизма сдувается на глазах. Пришли свежие конкуренты, какие-то идиотские секты. Настолько идиотские, что мы, традиционалисты, против них не тянем. Не слыхала про Орден Евы? Еще услышишь, гарантирую. В Центре Федерации они пока слабо известны, Там уровень жизни приличный, да и культурка в целом повыше. Зато на периферии сгребают под себя всех убогих и несчастных, как лопатой. Так что я скоро прикрою лавочку. Пускай Сержа от чиконы подбирает остатки. Если Серж догадается правильно меня попросить, я даже могу слить ему своих прихожан, чисто как коллега-коллеги. А сама займусь тем, что действительно люблю и умею лучше всего. Уж точно лучше Джима. Он фактически это признал на днях. Предложил заняться поставками продуктов на его новую планету. Отличный бизнес, и мне в нем мало равных. И Джиму выгодно, и я при деле. Странно, что вы пришли без Мэдли, — осторожно заметила я. Мэтт? Она днем улетела. Ты хорошо ее знаешь? а столько поскольку Девка, конечно, самая продуманная из всего семейства. А ведь по ней не скажешь, да? Такая феечка прямо неземная. Только она всего добивалась, чего хотела. Ее, конечно, еще папаша выучил на совесть. Папа у нее, Себастьян Грей, реально хищник был. Акула. Жалко, что сатанизмом не интересовался. Вот под кем я развернулась бы. Лючия мечтательно закатила глаза. — Нет, конечно, в чае он разбирался тоже, — сказала она, подумав. Помнишь, я тебя на Эвересте угощала? Но это не масштаб для такого одарённого человека. С его талантами надо было не товары, а идеи продавать. Высасывать из пальца и толкать. Чистый бизнес. Впрочем... Хм...» Она покачала головой и умолкла. «Мэдлин – китаистка по образованию, как я слышала, да?» «Не просто китаистка, а очень навороченная китаистка». «Греи всегда были на этом деле повернуты, а папаша Мэдлин, президентом федеральной разведки, сидел почти что в Шанхае, прямо на границе. Одна рука по локоть в контрабанде, другая в легальном бизнесе, а голова сама понимаешь, чем занята. Это почему я насчет продажи идей ляпнула и задумалась, ага. В общем, не до сатанизма ему было, к сожалению. А мэд самая младшая из его детей». Она по-китайски чуть не в три года уже болтала свободно. «И такая трагедия...» «Это да», — согласилась Лучия. «Мэтт, конечно, очень сильная. В один момент потерять всю семью и не сломаться. Воля нужна железная. Причем сама она со смертью разошлась на полдня буквально. Они на Сайгоне жили втроем. Грей, его вторая жена и мэт Старшие дети сын от первого брака и дочь от второго, отдельно. И тут мэт едет в гости к подруге, а к родителям приезжают старшие со своими домочадцами. Ну и все. Их дом расстреляли в клочья, перебили всех, даже годовалого младенца. Поразительно, как Грей сплоховал. У него чутье на неприятности было отличное, а вот сплоховал. И осталась мэт одна. Отцовская родня от нее отвернулась. Там очень не одобряли, что тот женился на эльфийке-полукровке. И, соответственно, мэт с ее подчеркнутой эльфийской мордашкой им даром не нужна. Ну а Джимми Рассел при всех его недостатках от родных никогда не отказывался. «Она на Кангу живет? В его поместье?» Лючи рассмеялась. «Да фиг ее разберет, где она живет. У меня такое ощущение...» что она больше трёх дней на одном месте не сидит. Отца-то грохнули, а потом узнали, он весь компромат младшей дочке подарил. И теперь охота за ней идёт, дай бог терпения. Может, ещё потому Грей стараются держать её на расстоянии. же вариант, согласилась Личия. Жить-то всем хочется. Правда, там семейка непростая, с долгой историей. Но против китайцев не рискнёт. А убивали, судя по всему, китайцы. Они любят такие показательные выступления. Ладно, это еще что? Я краем муха обмолвку поймала. У мэт между прочим, двое детей. Ни самих детей, ни мужа никто не видел. Но ходят слухи, что они от сайгонского крестного отца Николса. И Николс под шумок их выкрал. Теперь Мэтт из шкуры лезет, чтобы Николса свалить. Я моргнула. «Как понятно. Имеет право». «Да я разве спорю? Знать бы наверняка, как оно там, я бы еще и помогла. Я чужое материнство уважаю. Только как ей поможешь? Не примет ведь самостоятельное до да безрассудства. Одиночка». Вечеринка у нас получилась очень веселая, хотя и камерная. Нина расчувствовалась и пела старинные шотландские баллады, а потом объявила, что они с Йеном поженились. Я на всякий случай проверила, что она пьет. Нет, слабенькое вино и то два бокала за вечер. Значит, просто проняла девушку. А потом я тихонько улизнула и поднялась в кабинет. Первым делом я нашла публичное досье медлин Рассел Грей. Как и следовало ожидать, самый минимум информации. Образование? Внезапно Тверской университет истории и права, факультет «Российская история. Заочная форма обучения». Чего-чего? Интересная такая китаистика, да? О том, что девушка в совершенстве владеет языком – ни слова. Постоянного места работы нет, только консультации по специальности. Я оценила список проектов с ее участием, но вот тут, пожалуй, Китай с некоторой натяжкой присутствует. «Великий шелковый путь. Освоение Сибири. Русско-китайские отношения». На конференциях не бывает, самостоятельных научных работ нет. В биографическом разделе только имена родителей, ни слова о брате и сестре. Между прочим, Август тоже не упоминал брата. Что нет сведений о детях, я уж молчу, и так понятно. Несколько странным мне показалось, что отсутствует информация о медицинской страховке. Обычно эти данные у людей открыты. Страховая компания дает за их публикацию неплохую скидку, как за рекламу. А тут впечатление такое, что с 18 лет Медлин вообще ни разу не покупала страховку. Жаль, ведь с моими связями можно было бы раскопать через страховщиков сведения о родах, а то и о сопровождении беременности. Имущество скудное, деньги есть, но никакой недвижимости, даже завалящего домика нет, личного транспорта нет постоянных каналов связи. Загадочная девушка. Так могло бы выглядеть досье неумелого шпиона-нелегала. Неумелого, потому что у профессионала обязательно будет постоянное жилье, которое он, к примеру, сдает в аренду, и хоть какой, но личный транспорт. Непременно медстраховка и хоть два-три канала дальней связи. А Мэдлин словно намеренно устроила свою жизнь так, чтобы ее ничего не держало. Ладно, насчет нее я узнаю в другом месте. Теперь посмотрим, что собой представляет Николс. Сайгон, безусловно, жопа цивилизованного мира. Но даже в жопе мира не водятся мафиоза международного уровня, которые были бы пнями дремучими и полными отморозками. Этот Николс, по определению умен, расчетлив, неплохо образован. И почему, собственно, наши так заволновались из-за него? Ну, ушел в Каушнару. Ну, навел там свои порядки. Боже мой, сколько на федеральных окраинах мошенников, воров, убийц. И никто ведь не чешется. Что за внезапный интерес к Николсу? Он на Сайгоне давно орудует. Почему его раньше не трогали? Досье Николса оказалось девственно чистым. Причем заметно, что его секретили. И не разведка. Уж больно топорно все зачистили. Может быть, в связи с расследованием. Дата и место рождения, школа, колледж. Кстати, учился в бостонском финансовом. То же, как и медлин заочно. В Бостоне основная масса студентов учится заочно. Это образование все рассматривают как обязательное базовое, но не основное. А вот насчет основного у Николса упоминаний не было. И дальше. Дата отъезда в Куашнару. Все. Я довольно быстро нашла материалы о нем в сети. А парень-то не чурается славы. Совсем не чурается. С фотографией на меня смотрел довольно интересный мужчина. Шатен с жесткими скулами и прямым носом. С прищуренными спокойными глазами, ровной линией рта. Ему было 49, и для своих лет он выглядел не слишком молодо. Нет, просто ухоженно. Отличная кожа, чуть смугловатая, общий налет Латинской Америки во внешности. Надо сказать, влюбленный в меня Энрике Вайдес, эйдорадский диктатор, сильно уступал этому крестному отцу. Я листала интервью, заметки. Билл Николс – талантливый и успешный инвестор, а в масштабах Сайгона – де-факто полноценный олигарх. Вкладывает очень много в благотворительность и социальную инфраструктуру. Финансирует два научных фонда имущество на территории федерации земля нет есть заводик на шанхайской территории оформленный на подставное лицо остальное в куашнаре не женат воспитывает двоих приемных детей дети медлин квартиронка и у ее детей должны быть эльфийские черты эта кровь размывается человеческой лишь до определенного предела она всегда проявляется «Если Николс выдает за приемных тех детей, которых ему родила Мэдлин...» Я открыла длинный ролик. Два парня-погодка. Высоких. Эльфийское происхождение, что называется, на лбу написано. Отдаленно похожи на Николса. Тот же рисунок бровей, тот же подбородок. Я начала искать самые ранние публикации о нем. Поразительно. Ничего. Совсем ничего о его жизни на родине, даже в криминальной хронике. Первая публикация — Сайгонская, там он сразу представал как инвестор. Откуда взял деньги, и немалые, судя по всему. В кабинете распахнулась дверь. Вошел Август. «Все», — объявил он, — «Рассел достал даже меня». В таком раздражении я своего босса и на сатанге не видела, когда был вроде самый край, то есть индейская свадьба по полному чину. А сейчас того и гляди, из августа пар пойдет. Хочется надеяться в гудок. Все, что я могла, сделать большие глаза. А ты думаешь, Рассела в обществе не принимают из-за того, что он эльф, спросил Август? Или из-за того, что предок был инженер, а не банкир? Да-да, как же. Делла, он чокнутый миссионер-англиканин он совершенно не понимает, что не всякое место удобно для внезапной проповеди или обращения язычников. Погоди, он тебя в оборот взял, что ли? Ну да. Отлично, это же натуральный анекдот. Он забыл, что ты шотландец? Не знаю, по-моему, ему просто все равно. Ты представь, англиканин, вцепился в прихожанина Пресвитерианской церкви и пытается обратить при всем честном народе. Это было до того неуместно, что мне просто хотелось дать ему в лоб. И ведь я, мягко говоря, не фанатик. Очень мягко говоря. Я вообще агностик, скорее всего. Сдержался, потому что женщины были рядом. Ей-богу, он бы лучше проповедовал православие в Израиле, веке так в двадцать первом. А что? имел бы большой успех среди арабов. А попадись он Скотту-младшему, братец Скотти тоже не фанатик, зато профессионал. Я сделала стоп-кадр из ролика, на котором Николс был вместе с детьми, и вывела его на стену. И что нахмурился Август? бил Николс со своими детьми. Детей называют приемными. Кстати, никакой информации о преступлениях за которые федералы мечтают вытащить его на родину, я не нашла. Август уставился на стену, засунул руки в карманы брюк, два раза качнулся с носка на пятку. Потом задумчиво погладил подбородок. Да, — зрёк он, — дети явно с эльфийскими генами. И, похоже, на Николса, ты не находишь? Некоторое сходство просматривается. Но это ещё ничего не доказывает. — Многие подбирают себе приемных детей так, чтобы черты лица совпадали. И тем не менее, если принять за версию, что сыновья его родные, как думаешь, сколько на Сайгоне женщин с подходящим происхождением, которые могли бы произвести на свет этих ребят? Хороший вопрос. Лючия сказала, ходит слух, что это дети медлен Для нее великоваты. Меня теперь одно интересует. Кто такой Николс и какую роль он играет на самом деле? Счастливая. У меня вопросов раз в сто больше. И что самое неприятное, я сплоховала и не заставила медлен подписать договор на расследование. Это как раз чепуха. Кто-нибудь нам его всяко предложит. История, похоже, начала раскручиваться и без нас не обойдутся. Август помолчал. Я думаю, когда прилетим на Землю, тебе стоит проведать и Кида Тернера, и Мелви. Они должны знать. Повернулся и ушел. Я посмотрела Августу в спину и скинула ролик с Николсом Йену Йоханссону. Пусть тоже знает.